Часть восемнадцатая. Мужчина принял папку и торопливо посмотрел содержимое. Убедившись в отсутствии проблем, он заверил осторожным заискивающим голосом. «Не беспокойтесь, миссию больше об этом никто не узнает». «Можете быть свободны», — кивнула Шише, Словно получив амнистию или отпущение грехов свыше, он кинулся к выходу, ненавидя себя за неспособность бежать быстрее, догнавшего его сзади голоса. «Не идите против своей совести». Мужчина замер, ощутив пробежавшие по спине струги холодного пота. Будучи не в силах более выдерживать вербальный контакт, он повернулся, чтобы ответить девушке поклоном перед окончательным побегом из кабинки. Когда след собеседника простыл, Шишен развеяла свой строгий вид и потянулась, как маленький котенок. К семье Лин пристало слишком много грязи. Хотя начала все это она, в процессе подключилось множество третьих лиц, не меньше желавших краха их семьи. Так что в последующем ей особо работать не пришлось. Хост, на основании данного сканирования способности Хакинга не обнаружено ни у вас до задания, ни у текущего тела. Объясните, пожалуйста, откуда они? Вся эта грязь, конечно же, стала результатом взлома. И когда система обнаружила утечку, защита уже упала к ногам ее подопечной. Достав в системный магазин, где можно потратить очки распределения, еще никогда не открывался. Откуда хост мог получить хакерский навык? Этот хост, похоже, не укладывается ни в какие рамки разумного. «Можешь считать их врожденными?» «Тогда как вы объясните причину недавних взрывов?» «Отказывайся отвечать», — хмыкнула Шишен. «Ты же можешь читать мысли. Давай, проникни не моем разум!» В последнее время хост более раним. Добившись успеха в мысленном припирании с системой, Шишен поправила складки на одежде и покинула кабинку. Это место, кстати, тот мужчина выбрал сам. Очевидность соображений гарантированной секретности. Если посмотреть на коридор здания сверху, его можно представить как один меньший квадрат, вписанный в другой побольше. Интерьер напоминал античный бордель. С верхних витков лестницы открывался вид на происходящее снизу. Там было довольно многолюдно. Люди небольшими группами на банкетах о чем-то приглушенно говорили. А в уголках, куда не достигал свет, разворачивались отвратительные сцены. При их виде даже Шишен поспешил отвести взгляд. Прелести весеннего дворца сегодня ее вовсе не интересовали. Она шла по коридору, пока не достигла уходящей вниз лестницы. Именно одной из дверей подсознательно уклонилась в сторону. Последняя внезапно распахнулась, и из нее вылетела разящая алкоголем высокая плотная фигура. Мужчина перелетел коридор, врезался в ограждение и повис на перилах, представляя в итоге весьма жалкое зрелище. «Молодой господин, за не позвольте вам помочь!» Выбежал из комнаты женщина с чрезмерным макияжем, но в скудном одеянии. Отвали! Оттолкнул ее на Гундзи, и зеленовато-серым лицом попытался встать на ноги, цепляясь за перила. Тут его взгляд упал на другую девушку, стоявшую поодаль в паре шагов, и внутри бури эмоций громыхнул ненавистным именем «Сюченьюэ!» Пока я заливаю горести в нежеланной компании находят тут одетые цыголочки!» Сколыхнулось в его сердце необъяснимая ненависть. А, -а бывший мой! Притворилась Шишен, будто только его узнала. «Какое совпадение, что мы здесь встретились!» При виде этого улыбающегося лица, ненависть едва не начала выплескиваться через край. «Какое право она имеет вести себя со мной так пренебрежительно!» Это еще осмеливаешься показываться мне на глаза?» В тот раз он позволил ей избежать, наделав по пути много шума. «А что? Нельзя? Я никого не похищала. Более того, из безграничного великодушия я даже не заявила на тебя в полицию. Уж кто из нас не имеет права показываться на глаза? Так это ты?» На самом деле, полиция здесь была бы просто бессильна. Даже при ее показаниях клан Наньгона обладал таким влиянием, что с легкостью мог заметь любое подобное дело. Так зачем бесполезно сотрясать воздух? И потом, даже по эту сторону решетки, великолепный я все равно заставит его страдать. Нангуньцзин находил улыбку девушки исключительно отвратительной. Под ошеломляющим влиянием алкоголя он занес руку для удара, целясь в ее лицо. Но Шишен инстинктивно отпрянула и коснулась теплого торса позади. Упустивший, цель кулак просвистел над головой. Пальцы, столь же длинные и элегантные, как жемчужный бамбук, изящно перехватили запястье Нангуньцзина. Раздался щелчок, и лицо молодого человека вдруг потеряло все краски. Его кисть беспомощно повисла, как плеть. Оппонент с отвращением рожал хватку, достал чистый носовой платок и принялся старательно протирать руки. «Судя по тому, что вас достаточно времени обижать женщин, Нань Гунзэнь, все проблемы вашей семьи уже урегулированы, да?» Не отличался от обычного голос Чутана, но по спине парня побежали мурашки. «Ты!» Сквозь спутанное сознание он все же узнал этого человека. Чутан — легендарная фигура делового мира. Так они все очень и зная друг друга. И тогда они тоже были заодно. Она еще притворялась, будто ее жестоко обидели. Мастерство ее не занимать. Даже меня смогла дурачить. Наньгуньзы не сводил глаз Шишен, пока спутница вела его назад в комнату. Если он не мог позволить себе дальнейшую провокацию, учитывая вес противника, по-прежнему остался вариант просто уйти, не так ли? Шишен также не имел настроения цацкаться с бывшим. Увеличивая разрыв отчета, она сделала шаг вперед и развернулась. «Почему я натыкаюсь на вас, куда бы ни пошла?» «Этот приятель точно как блуждающий дух!» Хо! Не вы ли утверждали, что хотите за мной ухаживать? Чутан бросил косой взгляд на Шишин, констатировав про себя, что та выглядит, будто милый питомец, съевший что-то не то. Ее лицо буквально кричало. «Не рада тебе видеть!» А ведь тогда на Виле эта девушка сказала, что хочет приударить за мной. «Опс, точно! Совсем забыла!» Промолчала она и немедленно поменяла выражение лица. «Мы с господином Чу просто созданы друг от друга. Куда бы ни пошли, мы обязательно встретимся. Не означает ли это, что вы принимаете меня?» Чутан щел ответ забавным. «Зубда, эта женщина все сто меня не любит. Интересно, зачем она заставляет себя вести как влюбленная? Это так интригует!» «В таком случае не могла бы мисс и проявить больше искренности?» там чувствовал, что ухаживание настолько похожего на него человека достает определенное удовольствие. Шишен же пожелала про себя прибить того насмерть, но заставила себя улыбнуться. «И каким образом господин Чу может принять мою искренность?» Чертов извращенец! Невероятное, я уже предложила тебе себя! Это, по-твоему, не искренность? Почему бы заодно не вознестись и сию минуту начать купаться в раском блаженстве, а?» «Я предоставлю всю возможность. Если за три года вы сможете заработать десять раз больше меня, я соглашусь». «Как вы на это смотрите?» «Так просто!» Чутан с легкой улыбкой промолчал, а телохранители позади напротив, проявляя готовность взорваться. «Да ты знаешь, насколько велико состояние молодого господина? Знаешь, сколько это в 10 раз больше? За три года? Продай хоть все активы сюй! Как ты собираешься этого достичь? Откуда исходит эта уверенность говорить так просто, а, миссёй?» «Окей, договорились!» Быстро выпалила Шишена, отыскав сознание сумму состояния Чутана. «Есть еще одно условие». «Да ладно!» — крикнула Шишенка-кошка, которой придавили хвост. «Вы хотите быть со мной или нет?» «Да пошел ты!» Про себя чертыхнулась она, но, найдя силу успокоиться, ответила. «Продолжайте. В течение этих трех лет вы должны обращаться ко мне, как к обычному человеку». «Почему?» «Система, ты уверена, что этот парень здесь не для того, чтобы портить мне жизнь?» «Черт, да не в жизни я смогу его склеить!» Двое телохранителей застыли в ступоре. Сейчас им хотелось кричать в голос, что понять логику богатых людей совершенно невозможно.